Глава 34. Интерлюдия. Дорога до Афин показалась Гераклу невыносимо долгой. Если бы отец сохранил его высшей доры, он бы добежал до места назначения за несколько часов, а не трясся на коне трое суток. И еще пришлось оглядываться на неспешно двигающуюся открытую двуколку. Нереус не хотел загнать свою смирную лошадку и ехал неспешно рысцой. Ночи проводили в придорожных тавернах или на полянах у обочины. Чем ближе они подъезжали к Афинам, тем больше повозок встречалось им на пути. Людей становилось все больше. Многие из них шли пешком, опираясь на посохи путников, с глубоко надвинутыми на голову капюшонами, предназначенными для защиты от беспощадного солнца. Въезд в главный город Полиса Геракл с радостью и облегчением. Все это время ему казалось, что он опаздывает и не успевает. Вот только куда и зачем, так и не смог понять. «Вы останетесь здесь», — сказал он, спешивая с коня и подходя к одноэтажному вытянутому дому. Двери здания были закрыты наглухо. «Здесь живет мой знакомый», — добавил он. Стукнув по обитой железными пластинами двери, замер, прислушиваясь. В этом скромном с внешней стороны доме жил автолик, его давний друг и учитель, отринувший свое божественное происхождение ради земной смертной женщины. Он принял судьбу простого человека. И когда Геракл Алкей готов был развернуться и отправиться искать подходящую для них таверну, дверь скрипнула, и он встретился с блекло-зелеными глазами седого старца. «Кто ты?» — слепо прищурившись спросил тот. «Автолик», — потрясенно прошептал Алкей как много лет меня не было на благословенной земле Афин. Ты стал так стар. — Друг! — воскликнул в ответ старец и, резко распахнув дверь, шагнул Гераклу, распахивая объятия. — Гер, я думал, что и не свидимся более никогда. Ну, разве что ты бы спустился в царство подземное ради встречи со мной. Последнее он произнес очень тихо. Алкей крепко обнял друга и слегка похлопал по хрупкой спине. Рад, что все же свиделись в царстве живых. «Проходи!» — подслеповато сощурившись, Автолик радушно улыбнулся замерзшим в отдалении Мини и Нереусу. «Коней и повозку оставьте здесь, около дома. Никто их не тронет!» Войдя внутрь дома, Геракл оказался в традиционном перестиле, с небольшим красивым бассейном в центре. «Где жена твоя, Агнес?» — спросил Алкей, замирая неподалеку от красивой формы статуи, изображавшей красивую женщину. Автолик подошел к нему и ласково провел по белому камню морщинистой рукой. «Нет я здесь. Ушла». Столько печали было в голосе, что Геракл в который раз подумал о том, что ему повезло, и он ни разу в жизни не влюблялся в смертную. Примечание автора. «Мир другой» поэтому здесь Геракл также будет отличаться от мифического. «Мне жаль», — сказал он, вздохнув. «Вы наверняка голодны с дороги», — словно очнувшись, стряхнулся старик и крикнул. «Урания! Принимай гостью!» Он повернулся к Мине. «Доверьтесь Урании, она о вас позаботится». «Мне нужно съездить к стратегу, есть к нему разговор». Кто сейчас стратег Афин? Спросил Геракл. Перикл, тут же ответил Автолик. Не так давно занял этот пост, добавил он. Вроде чист душой и весьма умен. Спасибо, друг, кивнул воин, наклонившись к уху автолика, тихо произнес. Земное имя мое, Олкей. Старик просто кивнул, давая понять, что все понял, и отвернулся, чтобы заняться гостями. Дорога до Афинского Акрополя не заняла много времени. Геракл двигался по вечерним улицам города быстро, спеша скорее достигнуть заветного места. В каждом полюсе Греции был свой Акрополь, но ни один из них не мог превзойти Афинский по масштабности, планировке и возвышенности. Рядом с этим местом замирает само время. Безупречное изящество архитектурных форм заставляет трепетать даже сердца воинов. «Все здесь выглядит величественно», и поражает своим размахом и монументальностью, свидетельствуя о высоком уровне развития культуры эллинов. Геракл любил созерцать результат человеческой мысли, воплощенный в этих колоннах, переходах. Геракл Алкей был уверен, что люди способны на очень многое, гораздо больше, чем некоторые боги. «Я воин Алкей Арис, ищу встречу со стратегом Периклом», громко сказал он, добравшись до высоких колонн где путь ему преградили несколько хмурых воинов. «Стратег Перикол уже изволит отдыхать. Ты пришел поздно, странник. Возможно, он примет тебя завтра утром». Геракл не был намерен так просто сдаваться. Нахмурив темные брови, строго, с силой сказал. «Доложите обо мне. Дело не терпит отлагательства». Воины недоуменно переглянулись, но самый старый из них вдруг кивнул и сказал. «Сходи, Нерон. Скажи, владыке, что к нему гость. Алкей Арис». Мужчину, давшего распоряжение, звали Ментор. Он был главным в своем десятке, охранявшим сегодня покой стратега. Он глянул на позднего посетителя более пристально и почувствовал, как по рукам пробежали мурашки. Аура вокруг незнакомца была такой насыщенной, полной силы и какой-то житейской мудрости, какую не может излучать человек его возраста а на вид этому Алкею было около двадцати пяти-тридцати. Каково же было удивление всех стражников, когда их вернувшийся соратник вдруг сказал, «Светлейший Перикл ждет вас, Алкиарис". В ответ незнакомец лишь коротко кивнул и устремился по лестнице вверх, словно ведая, куда нужно идти. Хотя, может, он и знал? «А... он знает путь» одернул его ментор, провожая взглядом широкую сильную спину. Алкей был одет в белую легкую тунику. На ногах чистые кожаные сандалии, руки и ноги от середины бедра полностью обнажены. Вид гость имел самый обыкновенный. Но вот висящий короткий меч на кожаном ремне в отличного качества ножнах говорил о том, что это непростой афинянин. «Он воин», — сделал правильный вывод кто-то из подчиненных. И кажется, непростой, добавил еще кто-то. Но, разошлись по местам, одернул их ментор и сосредоточил взор на лежащему его ног городе. Геракл вступил в прохладные своды дворца, где жил стратег с семьей. Его уже ждал молчаливый раб. Низко поклонившись гостю, повел рукой, приглашая следовать за ним. стратег Перикл ожидал Геракла Алкея, сидя в центре большой комнаты. Полы, которые были устланы дорогим ковром со сложным геометрическим рисунком. Гость остановился в паре шагов от него, и стратег некоторое время молча его разглядывал, словно ожидая от того чего-то. Не дождавшись, удивленно подняла вверх кустистую темную бровь. Геракл тут же все понял и спокойно, не слишком низко склонил голову в знак приветствия, после чего заговорил: "Долгих лет тебе, стратег, перекал «Меня зовут Алкей Арис, и я прибыл издалека, чтобы предупредить тебя». Примечание автора. Арис — бог войны. «И тебе долгих лет, воин Алкей!» — степенно кивнул в ответ Перикл, разглядывая стоявшего перед ним мужчину. Что-то в его облике было сильно ему знакомо, но он все никак не мог уловить ускользающую мысль. «Я слушаю тебя». «Люди!» а точнее персы, под личинами эллинов, рыскают по нашим землям по разным полисам и разжигают распри между греками». В зале воцарилось короткое молчание. «Я так не думаю», — покачал головой Перикл. «Греция сейчас находится в мире с Персией. Царю Ксерксу нет резона с нами воевать». Геракл смотрел на стратега и думал, что тот навряд ли ему поверит. Ведь доказательств у него, по сути, нет, только догадки. Но не успел он возразить, как с улицы донеслись одиночные крики, которые постепенно становились многочисленнее и громче. перекал вскочил с кресла и ринулся на выход. Позади него развивались полы широкого шерстяного хитона. Геракл Алкей последовал за ним, догадываясь, что происходит то, о чем он только что пытался предупредить стратега. Выбежав к колоннам, они оба остановились. Позади них замерли в ошеломлении телохранители стратега. «Это спартанцы!» — скрипнув зубами, отчеканил Перикл, глядя на подступающих к крополь воинов в броне с цветами Спарты. Сомнений у него не возникло. «Они напали на нас под покровом ночи!» «Остуди голову!» — вечерний гость схватил его за плечо и встряхнул. «Это не братья наши. Это персы, переодетые в их одежды. Раскрой глаза!» «Я все вижу», — зло тряхнув рукой, отозвался стратег. «Тут персами не пахнет. Ты слеп. Посмотри на их лица». «Нам нужны пленники», — успел сказать ему Геракл Алкей. «И тогда ты все узнаешь». Перикл посмотрел в каре глаза Алкея и все же медленно кивнул, соглашаясь. «В бой!» — крикнул он секунду спустя, и в мгновение ока скинул хитон, оставаясь полностью обнаженным. Одежда будет только сковывать его движение. Ментор чувствовал, что умирает. Слишком глубокими и многочисленными ранами было испечерено его тело. Но он навсегда запомнит, как сражался незнакомец Алкей, спасший жизнь многим сегодняшней ночью. Он выглядел и действовал как самый настоящий бог войны, посланный им отстоять свободу Афин от нападения врагов. Но как же больно было осознавать, что врагами оказались братья Эллины, спартанцы.